Роковой кусок свинца переходил из рук в руки. К несчастью для репутации старика, многие из молодых людей вспомнили, что видели у него такие пули, когда с любопытством рассматривали его смешной наряд. Кроме этой раны, Аза получил еще несколько ран, которые, казалось, служили доказательствами предполагаемого преступления траппера. С того места, где переселенцы впервые увидели следы крови, До маленького леса, в который, как предполагали, удалился Аза, ища пристанище, встречалось несколько мест, очевидно, бывших театром борьбы. Это обстоятельство было сочтено доказательством слабости убийцы, который покончил бы со своей жертвой скорее, если бы не сила молодости умирающего, страшная даже в такое время для противника, изнемогающего под бременем лет». Боязнь привлечь кого-нибудь из охотников вторичным выстрелом была сочтена достаточным объяснением, почему траппер не зарядил снова ружья после того, как ранил противника. Оружие покойного не оказалось. Убийца, должно быть, воспользовался им, как и некоторыми мелочами, которые постоянно носил Аза. Но, независимо от пули, было еще одно обстоятельство – усиливавшие подозрения в преступлении, падавшие на траппера. Идя по следам крови, переселенцы убедились, что Аза, хотя смертельно раненый, был еще в состоянии оказать долгое, отчаянное сопротивление убийцы. Измаил настаивал на этом доказательстве со странной смесью горя и гордости. Горе, что потерял сына, которым очень дорожил, несмотря на все его провинности. Гордости — при виде смелости и силы, выказанных им до последнего вздоха. «Он умер, как должен был умереть мой сын», — проговорил он, как бы с торжеством, словно находя пустое утешение в этой неестественной идее. До последней своей минуты он держал врага в страхе и без всякой помощи законов. «Ну, дети, сначала надо вырыть ему могилу, а потом отправиться отыскивать его убийцу. Молодые люди в мрачном безмолвии принялись исполнять эту грустную обязанность. Через некоторое время упорного труда они вырыли большое углубление в земле, и каждый дал для прикрытия тела покойника те части своей одежды, которые были наименее необходимы ему. Когда все приготовления были окончены, Измаил подошел к Эстер, которая, казалось, не видела ничего происходившего вокруг нее, и сказал ей, что сейчас будут хоронить покойного. Она услышала слова мужа и, оставив руку сына, которую продолжала еще держать в своих руках, молча встала и спокойно проводила тело до последнего жилища. Тут она села на край могилы и стала следить глазами за всеми движениями своих детей. Когда останки азы были прикрыты достаточным количеством земли, Энох и Абнер спустились в могилу и стали изо всех сил утаптывать землю с очень странной смесью заботливости и равнодушия. Эта предосторожность была необходима для того, чтобы кровожадные животные прерии, привлеченные инстинктом к этому месту, не могли вырыть труп. Даже хищные птицы, казалось, поняли значение церемонии и как будто почувствовали каким-то таинственным образом, что несчастная жертва будет покинута человеческим родом. Они вернулись в большом количестве и стали кружиться над головами работавших, испуская крики. Они как будто думали, что могут заставить людей отказаться от их работы. Измаил стоял, скрестив руки, и стойко наблюдал за действиями сыновей. Когда все было кончено, Он обнажил голову, поклонился сыновьям и поблагодарил их за труды с достоинством, которое приличествовало бы и более воспитанному человеку. Во время всей церемонии, всегда внушающей торжественные мысли, он сохранял важный серьезный вид. Глубокая печаль лежала на выразительных чертах его лица. Но он не выказал ни малейшего признака слабости – пока не отвернулся навсегда, как он полагал, от могилы своего первенца. Тогда голос природы заговорил с могучей силой в глубине его сердца, и мускулы сурового лица, видимо, ослабели. Сыновья устремили на него глаза, как бы стараясь найти объяснение необыкновенного волнения, испытываемого ими самими. Но внутренняя борьба Измаила — внезапно прекратилось. Он подошел к жене и, взяв ее за руку, поднял на ноги так легко, как если бы она была ребенком. «Эстер», — сказал он вполне твердым голосом, в котором внимательный наблюдатель мог бы, однако, подметить более нежный оттенок, чем обыкновенно. «Мы сделали все, что могут сделать мужчина и женщина. Мы воспитали нашего ребенка». Мы сделали из него такого человека, какие редко встречаются на границах Америки. Мы дали ему могилу. Идем. Она отвела глаза от холмика свежей земли и, положив руки на плечи Измаила, в продолжении нескольких минут беспокойным взглядом пристально смотрела в глаза мужа. Наконец проговорила хриплым, едва слышным голосом. «Измаил!» Ты расстался с ним, не примирившись. Да простит ему Господь его грехи так же, как я простил ему все его худшие поступки, — спокойно ответил отец. Женщина, возвратись на утес и почитай свою Библию. Глава из этой книги всегда облегчает тебя. Ты умеешь читать, Эстер. Это преимущество, которым я «Никогда не пользовался». «Да, да», — ответила она, невольно уступая силе руки мужа, который хотел увести ее от места, где произошла роковая сцена. «Да, я умею читать. Но как я воспользовалась этим знанием?» «Но ему, Измаил, не придется отвечать за то, что он не применил к делу своих знаний. Мы избавили его от этого». «Милость это или жестокость?» «Я не могу сказать». Муж ничего не ответил и продолжал вести ее к их временному жилищу. Дойдя до вершины, откуда в последний раз можно было видеть место упокоения азы, все невольно обернулись, как будто прощаясь с ним. Глаз уже не различал маленького холма земли, набросанного над его останками. Но ужасное зрелище. Его местонахождение можно было узнать по хищным птицам, летавшим вокруг него. С противоположной стороны маленькая синеватая гора на краю горизонта указывала на место, где Эстер оставила своих младших детей. Оно обладало притягательной силой, заставлявшей ее, хотя неохотно, покинуть могилу старшего сына. При этом в виде природа заговорила в сердце матери, и, наконец, любовь к живым взяла верх над сожалением об умершем.